Глава 9.1. Недопонимание. Леур. Вспоминая, как отреагировали старшие офицеры после завершения боя на то, как мы охраняем, получается уже тылы нашей маленькой армии, это всякий раз непроизвольно вызывает улыбку на моем лице. Сотник пирек, потерявший половину своих солдат, сразу же бросился с криками к нашему десятнику Ирчину Злобному. Но шагов так за пятьдесят его как в прорубь ледяной окунули. Он резко развернулся и ринулся искать поддержки, сначала у двух своих полусотников. Затем вместе с ними он, не стесняясь в выражениях, начал агитировать Тагрима, командира двенадцатой сотни, заставить уже господина Ацева наказать своего подчиненного, потерявшего всякое уважение к братьям по оружию. Действия Перека абсолютно понятны, все были раздражены внезапными потерями, так что возникла необходимость найти выход ненависти и злобе. Наш сотник, видя всю эту ситуацию, тоже был чрезвычайно зол на старого господина Ирчина. Ведь пока все сражались, не побоюсь этих слов, проливали свою кровь прямо у них в тылу. Буквально в трех сотнях шагов отряд гоблинов наслаждался мясной кашей и запивал все это дело ароматным травяным отваром, чей запах уверенно заполнял всю пещеру. Так вот, вся эта делегация, целых три сотника, шесть полусотников, благо остальным десятникам хватило ума не вмешиваться, Направлялась прямо к старому десятнику, оскорбляя его, не стесняясь в выражениях. «Я требую отрубить этому тросу по два пальца на каждой руке!» — кричал, захлебываясь слюной молодой пирек, нервно трогая обрубок еще не отросшего носа. «Проклятый предатель гоблинской крови!» «Правильно! Мы не должны терпеть неуважение к старшим офицерам от таких мерзких тварей, не заслуживающих звания десятника армии лорда!» Кричал, поддерживая суровое наказание, сотник Тагрим. И когда между ними и господином Ирчиным осталось не больше десяти шагов, старый десятник, так и не вставший со своего любимого стула, наконец прекратил есть, поднял голову и посмотрел на них, оскалив свои клыки. Все, кроме сотника Ацева, вздрогнули и остановились. А он продолжил идти к своему подчиненному и, встав за его плечом, заявил. «То был лично безмерно оскорблен?» Тяжело роняя слова, произнес сотник отцев. В этот момент Журек, осознав происходящее, скользнул за спину своего командира. «Тот может вызвать на поединок моего десятника. Я лично разрешаю сражаться до смерти». На что именно рассчитывали разгоряченные головы Перека и Тагрима, было непонятно. Неужели они думали, что им позволят безнаказанно, как мясного тура, линчевать господина Ирчина? «Ведь он подчиняется приказам только своего сотника, как и любой другой десятник». Такой оглушительной тишины эти тоннели, наверное, не слышали ни разу с момента своего сотворения. Но, по правде говоря, то, как от страха сглотнул пирек, было прекрасно слышно. Тагрим сориентировался значительно быстрее своего молодого коллеги. Хоть его уровень и был равен 24 четырем единицам, но даже он не стал рисковать попусту». Ведь сейчас воспользоваться навыками, содержащими в своей основе ману, было нельзя. А тягаться со старым воином в мастерстве владения холодным оружием... Так это могло закончиться довольно неприятно. Что и продемонстрировал несколько дней назад Перек, опозорив звание сотника. Тагрим ненавидящим взглядом посмотрел на господина Цева. А вот испепелить старого десятника не вышло. Попробовав это сделать, он вновь вздрогнул, и лицо его стало на мгновение испуганным. Смотреть на этот чудовищный оскал, да и на морду вообще, было невозможно. Самая настоящая тварь, монстр, лишь притворяющийся десятником. И я их прекрасно понимал. Вроде как и отзывается на свои имя, и приказы выполняет, и даже еще никого не сожрал, лично. Но воспринимать его как гоблина стало совершенно невозможно. В итоге говорить старшим офицерам, по сути, было и нечего. Вызвать на бой смелости откровенно не хватало, а упражняться в колкостях, когда тебе же и ткнули в собственную трусость, было еще позорнее. И следом за промолчавшим Тагримом ушли и остальные старшие офицеры, кроме второго подчиненного отца у полусотника, который, кстати, от своего командира получил по ребрам за тупоумие и отсутствие чувства ситуации. А Журек снова оправдал свое неофициальное второе имя Скользкий на ходу переобулся, заняв жесткую позицию своего непосредственного начальника. Но уважение старого десятника распространялось все равно только на господина Отцева. Ему единственному он протянул заранее приготовленную кружку с крепким травяным отваром. Такое мы видели вообще впервые. Два самых старых воина молча пили отвар и смотрели в темноту туннеля. До этого момента никто даже и не подозревал, с каким уважением относится сотник к своему подчиненному. Старому десятнику. На этот тот день и закончился, если не считать почти четырехчасовой проверки тел убитых жуков. Еще три дня мы двигались вполне сносно. Действительно сложных спусков или подъемов нам больше не встречалось. Атаки жуков перестали вызывать прежний страх и отропь. Только вот к отсутствию светила над головой пока не удавалось привыкнуть. А так, я постепенно втянулся в этот ритм и даже начал забывать, что старый десятник вынашивает план моего убийства. Да и Таталемсо полностью пришел в себя. И больше не походил на оживший труп. А может, дело было в том, что теперь идущие в нашем Талусотне не могли расслабиться и, наконец, почувствовали тот же самый страх неизвестности, что нес мрак на границе света наших факелов». Но действительно коренным образом все изменилось, и наконец в полной мере гоблины ощутили опасность мира с Шорс только на восьмой день. Мы достигли гнезда этих тварей. Это стало ясно, когда на протяжении десяти минут атака лавина жуков не прекращалась, не очень интенсивная, но ясно говорящая об огромном количестве инсектоидов у нас на пути. Были использованы специальные тяжелые стрелы, которые горели очень ярко, но не слишком долго. Наш десятник начал стрелять последовательно. Сначала на сто шагов. Рой жуков, спешащих к нам, был огромен. Затем 200 шагов. Картина не поменялась. Целые тучи тварей, перебирающих своими лапами по камню пещеры. Триста шагов. И яркий свет озарил часть стены, покрытой живой плотью, истекающей местами слизью. Стало понятно, что нас не атаковали. Жуки просто двигались нам навстречу. Видимо, для сбора пищи, без огромного объема которой не может существовать ни одно гнездо из сектоидов. Поняв, с чем мы столкнулись, сотник отцев громоподобным голосом начал раздавать команды. И вся наша маленькая армия приготовилась к длительной осаде.